Компания против танцевального марафона идет полным ходом. Лига матерей угрожает массовыми акциями, если мэрия не запретит состязания. Третий день противостояния. Глава 11. Лига матерей за общественную нравственность продолжает свою компанию против танцевального марафона и угрожает, что обратится непосредственно к жителям, если мэрия не запретит с о с т я з а н и е Танцевальный марафон проходит в Курзале на пляже уже 36 дней. Миссис Хигби и миссис Уичер, президент и вице-президент Лиги матерей, сегодня днем опять посетили мэрию и подали протест против продолжения танцевальных состязаний. В мэрии им сообщили, что городской прокурор внимательно изучает свод законов, чтобы решить, какие можно отыскать для этого юридические обоснования. «Мы не можем ничего предпринять, пока не будем точно знать, что гласит закон», заявил мэр Хинсдейл. «Пока что нам не удалось обнаружить ни одного подходящего на сей случай параграфа, но городской прокурор изучает всевозможные прецеденты». «Колебались бы городские власти, если бы городу грозила чума», вопрошала миссис Хигби. «Разумеется, нет». Если не существует закона, подходящего на сей случай, пусть издадут чрезвычайный закон. Танцевальный марафон — это чума. Он аморален и унизителен. А в зале, к тому же, еще и общедоступный бар, место сборища гангстеров, мошенников и прочих криминальных типов. Разумеется, эта атмосфера не для наших детей. Газету я вернул миссис Лейден. «Мистер Дональд говорил нам, что, по мнению его адвоката, город вообще ничего предпринимать не сможет». «Дело не в том, сможет или не сможет», — заметила миссис Лейден. «Эти женщины вбили в голову, что должны все тут прикрыть. И увидите, они этого добьются. Есть такой закон или нет?» «Не вижу в марафоне ничего дурного», — сказал я, — Но насчет бара они правы. В пальмовой роще сидит уйма типов, от одного вида которых мороз по коже. Как вы думаете, много времени потребуется л и г и чтобы добиться своего? Не знаю. Но они добьются. Что вы тогда собираетесь делать? Прежде всего, как следует насладиться солнцем, — ответил я. Раньше я любил дождь и терпеть не мог солнце. Но теперь все наоборот. Здесь так не хватает солнца. А что потом? Пока еще у меня нет никаких планов. Понимаю. А где к л о р и я Надевает спортивную форму. Сейчас придет. Она начинает слабеть, да? Доктор говорит, ей приходится по несколько раз в день проверять сердце. это еще ничего не значит возразил я доктор проверяет всех с глори все нормально с глорией нормально не было и я это знал каждое дерби представляла для нас теперь проблему мне никогда не понять как мы продержались последние два вечера за два забега г лория уходила в бокс 12 раз но правда возвращалась. Я не хотел делать далеко идущих выводов только потому, что доктор проверял ей сердце шесть или семь раз в неделю. Того, что у нее не в порядке, ни один стетоскоп не обнаружит. «Наклонитесь ко мне, Роберт», — сказала миссис Лейден. «Впервые она назвала меня по имени, и я немного растерялся». Я перегнулся через барьер, но продолжал раскачиваться из стороны в сторону, чтобы никто не мог упрекнуть меня в том, что я нарушаю правила и не двигаюсь. Зал был набит битком. Вы же знаете, я ваш друг, верно? Конечно, знаю. Знаете, что я отыскала вам спонсоров? Разумеется. Вы мне доверяете, не так ли? — Конечно, я вам доверяю. — Роберт, Глория — не та девушка, что вам нужна.